Глава 39. Как только мы на карете ДАКса въехали в замок, оставив взбешенного Жоржа Канрата за его пределами, я тут же распорядилась, подозвав к себе Эмму. У нас гости, поэтому накрой праздничный стол. Также воина Флорда Дакса обеспечить вкусной и сытной едой. Да, сегодня я никуда не еду, поэтому новую партию пирожков напеки к завтрашнему утру, а эти сегодня сами съедим. Повариха кивнув. Быстро удалилась. А я с улыбкой обратилась уже к лордам Даксу и Алексу. Примите мои искренние извинения за то, что не могу по всем правилам вас сразу угостить. Уж больный день суетливо начался. Скоро все будет готово. А пока предлагаю посидеть за приятным разговором и познакомиться получше. Нам, лорд Канрад, с вами, ну а вам с нами. Думаю, что должны поладить. Извините, леди Гроу. С легким сожалением в голосе произнес Алекс. «Но отец дал мне четкие указания не общаться с вами, поэтому предпочитаю сразу заняться делами. Я слышал ваш разговор с лордом Даксом, а потом и со служанкой. Как понимаю, вы не собираетесь заниматься пересчетом четыре дня. Завтра с утра уже поставите печать на бумаге о приеме выкупа». «Хотела вначале немного наказать вашего папеньку за чрезмерную грубость, И сильно затянуть этот момент, призналась я. Но мне жалко вас и ваших людей. Завтра отправитесь домой. Могу и раньше поставить печать, только не буду. Хамство лорда Жоржа Канрата требует наказания. Пусть ночь помучается в неизвестности. Так что делами успеем заняться после обеда и даже закончим к ужину. Спасибо, но нет. Я послушный сын даже тогда, когда отец меня не видит. Только пересчет денег разрешен и ничего более. Если позволите, то поем и заночую рядом с ними. Но отлично понимаю вас. Отец иногда бывает чрезмерно эмоционален, поэтому обещаю вам, что скрою от него эту маленькую месть. Извините еще раз за эти слова. Вы мне очень симпатичны. И жуткая несправедливость, что все так обернулось. Поверьте, что искренне сожалею, отказавшись от, безусловно, приятного общения с вами и лордом Даксом. «Понимаю. Стюарт взмахом руки подозвала к себе управляющего. Расположите нашего уважаемого гостя в лучшей комнате. Обеспечьте всем необходимым. Пусть отдохнет с дороги. Завтра же с утра займемся деньгами». «Спасибо, леди Гроу», – слегка склонил голову Алекс. «Вы очень добры ко мне. Признаться, действительно устал» и хочется немного привести себя в порядок. Я встаю очень рано, поэтому завтра, как будете готовы, то приходите без стеснения. Извините, если нарушаю ваш распорядок дня». После этих слов Канрад-младший и Стюарт удалились. Глядя вслед этому парню, испытал одновременно и легкую жалость, и чувство разочарования. Очень милый, воспитанный молодой человек, только мягкотелый слишком, ведет себя... Словно забитый слуга, а не лорд. Постоянно извиняется и не воин. Совсем не воин. Даже меч на его боку смотрится больше не как оружие, а некая обуза, от которой не избавиться. Уж я, пожив немного в этом мире, научилась разбираться в таких вещах. Вот Эван, например. Точно, Дакс. Я совсем забыла, что хотела устроить ему взбучку. Ну, а вам, уважаемый, обратилась к нему продолжающему мять доски своего импровизированного каретного ложа. Предстоит еще одна поездка на носилках. «Надеюсь, не на эшафот?» продолжил он свое непонятное веселье. «Нет, конечно. Тоже в отдельную комнату с кроватью». «С удовольствием». Но удовольствие этого довольного упрямца быстро улетучилось, как только я, убедившись, что условия для больного подобающие, поинтересовалась. «Отравница Хлоя!» «Тоже с вами прибыла?» «Да, Джейн, одного не отпустила». «Да чего же мерзкий характер у этой старухи?» «Кажется, она не только лорда, но даже горных духов заставит делать то, что сама решит. Настоящая ведьма, но руки у нее золотые». «Превосходно!» «Значит, будет кому за вами присмотреть. Отдыхайте, набирайте сил. Ну а я пойду займусь неотложными делами». «Думал, что вы за мной присмотрите». «К тому же обещали устроить интересный разговор о здоровье. Я весь внимание». «А зачем, Эван?» – вздохнула я. «К тому же я вам искренне благодарна за помощь, чтобы устраивать выговоры. Не только за сегодняшнюю благодарна, но и за всю ту, что вы постоянно мне оказываете. Да не будь вас, то давно бы сгинула непутевая хозяйка Гроулис. Поверьте, что помню и ценю каждый поступок, кроме сегодняшнего личного появления». «Я так надоел вам, что не желаете видеть», – стерев улыбку с лица, проговорил он. «Просто посчитал, что Жорж Канрад, по своей дурости может совершить нечто ужасное, поэтому одного его не отпустил к вам». Про манеры и поступки этого негодяя ходят легенды. Чувствуя безнаказанность, он себя не сдерживает ни в чем, но стоит лишь слегка прищемить Жоржу хвост, то тут же преображается в воспитанного человека». Трусость и жестокость часто идут рядом, так что пусть между ним и вами встанет опытный воин. И это тоже оценила с лихвой. Признаюсь, что, увидев незнакомый отряд, сразу в Даксворт гонца за помощью отправила. Знаю, мы его перехватили. Тем лучше, но дело в другом. Вы могли во главе своих воинов поставить опытного командира, а не себя лично. Почему этого не сделали? Потому что... Помолчите, пожалуйста. Дайте договорить. Я вижу два варианта. Либо вы считаете, что из-за своих интересов мне наплевать на ваше здоровье, ну а сама Леди Гроу – сволочь с каменной душой и только использует людей, не имея больше никаких иных мыслей, кроме выгоды. Либо вы не можете не видеть, что стали для меня очень близким человеком. Я искренне вам симпатизирую и переживаю как за друга, родного брата, И эта ваша рана для меня словно нож в сердце. Тем более, что не появись я тогда у вас в гостях, то ничего бы не случилось. Тем не менее, вам наплевать на мои переживания. Вы готовы красоваться гордым рыцарем, отважно спасающим дурочку Джейн. Даже и спасти бы не смогли в своем болезненном положении. Остается только покрасоваться. Но а то, что чувствует эта самая дурочка, не имеет никакого значения». Как она будет смотреть потом вам в глаза, понимая, что из-за нее близкий человек стал калекой, потому что, недолечившись, отправился в дорогу? А если растревоженная рана воспалится до такой степени, что потеряете ногу? Я же сама себя сожру от чувства вины и переживаний за ваше здоровье. Но вам это все равно. Можно попусту рисковать, идя на поводу у собственных желаний. Вот такие мысли у меня в голове, после вашего приезда, Эван. Поэтому я очень рада встрече и одновременно жутко разочарована, даже обижена таким с виду благородным поступком. Никак, леди, тут никаких вопросов не возникает. Как женщина, что переживает за близкого, дорогого человека, который ее ни во что не ставит или считает, извините, бесчувственной тварью? Джейн, — оскликнул Дакс, — вы не так поняли, и ваши слова не имеют никакого смысла. Женщины, переворачиваете все с ног на голову. А как должна понимать, и это я еще не припомнила вам, сокрытие раны в каменном плену и как вы обманывали меня, отказывая себе в воде. Представьте на мгновение, что мы поменялись ролями под тем завалом. Только я героически померла, спасая вашу жизнь, а вы целехонькие выбрались наружу, чтобы испытали. Джейн, уже почти шепотом проговорил он, Повторю, что это все не так. Но я не знаю, не нахожу слов, чтобы донести до вас свои чувства. Совсем меня запутали. Прекрасно, как можно радушнее, улыбнулась я, вставая. Сейчас прикажу позвать Хлою, а сама займусь делами. Надеюсь, до ужина у вас хватит времени, чтобы и слова вспомнить, и распутаться. После этого гордо вышла из комнаты, довольная собой. Да, она говорила, конечно, с три короба, даже чуть сама не поверила в свои слова а уж про бедного эвана и говорить не приходится лежал с лицом вареного рака значит сильно взволнован раз так покраснел но мне сейчас из всех переживаний нужно лишь чувство вины простые уговоры на упрямого лорда не подействуют некоторые мужчины совсем не умеют болеть вот например мой папа тоже был из таких хотя неженкой никогда не был однажды на даче Он отчего-то решил, что геологи – это универсальные специалисты. С этой дурной мыслью он и полез чинить крышу, отмахиваясь от разумных призывов мамы нанять хорошего мастера. В результате мы лицезрели страшное, но эффектное, как в кино, падение метров с пяти. Тогда я узнала несколько очень интересных нецензурных выражений от мамы. Потом была скорая помощь и местная больница. В ней... Отцу наложили несколько швов, гипс на ногу, фиксирующий шею воротник и в довесок поставили диагноз – сотрясение мозга средней тяжести. Говорят, что легко отделался. Правда, мама потом ворчала, что сотрясение быть не могло, так как мозги он оставил перед своим восхождением на крышу, иначе бы не полез. Через неделю папу выпустили на волю. Ехать в город он наотрез отказался, заявив, что лето только начинается, И городской пылью мы еще успеем надышаться в остальные времена года. Мама, немного посомневавшись, согласилась на свою голову. А вот дальше началась настоящая война. Отец примерным больным пролежал около трех дней, грустно вздыхая и вслух составляя завещание на случай своей скорой неминуемой смерти. Вообще-то он его любил составлять при любом недомогании. Стоило только ртути в термометре, Перейти отметку в 37, как тут же начиналось. А потом очень деятельная папина натура освоилась и пустилась во все тяжкие. То мы вылавливали его из стеклодувной мастерской, то ругали за то, что, взяв машину, ездил со своим гипсом в сельский магазин. Даже спиртное пришлось прятать. Хотя отец достаточно прохладно относился к алкоголю, немного употребляя красного вина лишь по праздникам. Но тут его прорвало. Как он сам объяснил, лишь только запретили, то сразу жутко захотелось. Поэтому мог встать среди ночи и дерябнуть несколько рюмочек, несмотря на все противопоказания. А потом, пойманный на месте преступления, виновато оправдывался, что у него такой организм, для которого это как слону дробина. Короче, запомнилось нам то ли это на всю жизнь. Особенно мне, так как у мамы отпуск закончился раньше моих каникул и ей приходилось ездить на работу, поручая 12-летней дочери следить за непослушным папочкой. Все пришло в норму, когда мама перестала отчитывать его и надавила на чувство вины перед любящей семьей. Примерно, как я только что сделала. Эван мне чем-то напомнил папу. От каждой болячки, конечно, не морщится, но энергия и чувство долга не дадут ему спокойно лежать. Тем более, если ты хозяин целого замка то кто посмеет запретить самонадеянно калечить себя. Контролировать больного постоянно не смогу, но свои рычаги воздействия применить на такса постараюсь. Хотя до да чертиков приятно, когда вот так тебя защищают. Готов даже ногу отдать. Вот что значит настоящий благородный лорд, а не какой-то там хамло-канрад. Ну а мне остается лишь одно – сделать все, чтобы нога осталась при хозяине. Здесь нет нормальных больниц, и можно реально получить осложнение, если пренебрегать элементарными вещами. А если Эванс Дуру решит на коня залезть и грохнется с него в пропасть, даже думать об этом страшно. Пусть лучше до вечера повиноватиться, чем потом похорониться.